В Неаполе Лавкадио остановился в одной из ближайших к вокзалу гостиниц. Сундук он взял с собой, потому что на путешественниках, у которых нет багажа, смотрят косо, а он старался не привлекать к себе внимания. Затем сбегал купить кое-какие необходимые туалетные принадлежности, шляпу взамен отвратительного канатье, к тому же слишком тесного, который ему оставил флерисуар. Он хотел также купить револьвер но должен был отложить эту покупку до следующего дня. Магазины уже закрывались. Поезд, с которым он решил утром ехать в Рим, отходил рано. В Рим прибывали к завтраку. Он хотел явиться к Джулиусу только после того, как газеты заговорят о преступлении. Преступление. Это слово казалось ему каким-то странным и уж совсем неподходящим по отношению к нему самому слово «преступник». Ему больше нравилось «авантюрист». Слово такое же мягкое, как его пуховая шляпа и загибавшаяся как угодно. В утренних газетах еще ничего не говорилось про авантюру. Он с нетерпением ждал вечерних, потому что ему очень хотелось поскорее увидеть Джулиуса и знать, что партия чита. Пока же, как ребенок, который играет в прятки, и которому, конечно, не хочется, чтобы его искали, он скучал. Это было неопределенное состояние, совершенно для него новое, и люди, попадавшиеся ему на улицу, казались ему какими-то особенно серыми, неприятными и некрасивыми. Когда настал вечер, он купил у газетчика на курсо номер «Курьер», затем вошел в ресторан, но из своего рода удальства и, словно чтобы обострить желание, заставил себя сперва пообедать, положив сложенную газету рядом с собой на стол затем снова вышел на Корсу, остановился у освещенной витрины, развернул газету и на второй странице увидел в отделе происшествий такой заголовок. «Преступление! Самоубийство или несчастный случай!» Затем прошел следующие строки, которые я привожу в переводе. «На станции Неаполь в поезде, прибывшем из Рима, Железнодорожные служащие нашли в багажной сетке купе первого класса пиджак темного цвета. Во внутреннем кармане этого пиджака оказался незаклеенный желтый конверт с шестью тысячефранковыми билетами. Никаких документов, по которым можно было бы установить личность владельца, не обнаружено. Если здесь имело место преступление, то трудно объяснить, как могла столь крупная сумма быть оставлена в одежде убитого – Во всяком случае, это указывает на то, что преступление совершено не с целью грабежа. Следов какой-либо борьбы в купе не обнаружено, но под диваном найдена манжета с двойной запонкой, изображающей две кошачьих головы, соединенные серебряной позолоченной цепочкой и вырезанных из полупрозрачного кварца, так называемого облачного агата с отливом, из той породы, которая известна в ювелирном деле под именем «Лунного камня». Вдоль пути ведутся усиленные поиски. Лавкадио смял газету. «Как? Теперь еще и запанки королы! Это не старик, а какой-то перекресток!» Он повернул страницу и увидал среди последних известий. «Труп у железнодорожного полотна!» Лавкадио не стал читать и бросился к Гранд-отелю. Он положил в конверт свою карточку, приписав на ней «Лавкадио Луки». Зашел узнать, не требуя телеграфу Жулиус Дабраль-Улю, секретарь. Затем велел отнести. Наконец в холл, где он дожидался, за ним пришел лакей. Повел его по коридорам, открыл перед ним дверь. Лавкадио сразу же заметил брошенный в угол комнаты номер «Курьер де ла Серра». На столе посреди комнаты стоял раскупоренным большой флакон одеколона, распространяя сильный запах. Жулиус раскрыл объятия. «Лавкадио, мой друг! Как я рад вас видеть!» Его взъерошенные волосы развевались и шевелились вокруг лба. Он словно вырос. В руке он держал платок с черными горошинами и обмахивался им. «Вот уж кого я меньше всего ждал на свете! И с кем мне больше всех хотелось побеседовать сегодня! Это мадам Каролова вам сказала, что я здесь?» «Какой странный вопрос! Ну, почему? Я как раз с ней встретился!» Впрочем, я не уверен, узнала ли она меня. Корола? Так она в Риме? А вы не знали? Я только что из Сицилии, и вы первый, кого я здесь вижу. Ее я и не хочу видеть. Я нашел ее очень красивой. Вы не требовательны. Я хочу сказать, гораздо красивее, чем в Париже. Это экзотизм, если вам охота. Лавкадио, такие речи между нами неуместны. Жюльус хотел принять строгий вид но у него получилась всего лишь гримаса». Он продолжал. «Вы меня застаете в большом волнении. Моя жизнь на повороте. У меня горит голова, и во всем теле я ощущаю какое-то неистовство, словно я вот-вот улетучусь. За три дня, что я в Риме, куда я приехал на социологический съезд, я перехожу от удивления к удивлению. Ваш приход меня окончательно сразил. Я больше ничего не понимаю». Он расхаживал большими шагами, подошел к столу, взял флакон, вылил на платок пахучую струю, приложил компресс к колбу и так его и оставил. «Мой молодой друг, вы мне позволите называть себя так? Мне кажется, я нашел свою новую книгу. То, как вы отзывались в Париже, пусть даже слишком резко о воздухе вершин, позволяет мне думать, что к этой книге вы уже не отнесетесь равнодушно». Его ноги исполняли нечто вроде антроша. Платок упал на пол. Лавкадио поспешил его поднять и, нагнувшись, почувствовал, что рука Жулюсу тихо легла ему на плечо, совершенно так же, как когда-то рука старого жуста Женора. Выпрямляясь, Лавкадио улыбался. «Я еще так мало вас знаю», — сказал Жулюс, — «но сегодня я не могу не говорить с вами, как с...» Он запнулся. «Я вас слушаю как брата, месье де -Уль, — ответил Лавкадио смелев раз вы меня к этому приглашаете. Видите ли, Лавкадио, в той среде, в которой я живу, в Париже, среди всех тех, с кем я встречаюсь, светских людей, духовенства, писателей, академиков, мне положительно не с кем говорить. То есть не с кем поделиться теми новыми мыслями, которые меня волнуют, потому что должен вам сознаться, что со времени нашей первой встречи моя точка зрения коренным образом переменилась. Тем лучше». Дерзко заметил Лавкадио. «Вы не можете себе представить, вы, человек, посторонний нашему ремеслу, насколько ошибочная этика мешает свободному развитию творческого дара. Этот роман, который я теперь задумал, меньше всего похож на мои прежние романы. Той логичности, той последовательности, которую я требовал от своих героев, я для большей верности требовал прежде всего от себя». И это неестественно. Мы готовы уродовать самих себя, лишь бы походить на тот портрет, который сами себе придумали. Это нелепо. Поступая так, мы рискуем сказать лучшее, что в нас есть. Лавкадио продолжал улыбаться, предвкушая и узнавая отдаленные действия своих собственных, когда-то им сказанных слов. Сказать ли вам Лавкадио, в первый раз я вижу перед собой открытое поле? Понимаете ли вы, что это значит? Открытое поле. Я говорю себе, что оно таким было и раньше. Я твержу себе, что таково оно всегда, и что до сих пор меня связывали только нечистые карьерные соображения, счеты с публикой, с неблагодарными судьями, от которых поэт напрасно ждет награды. Отныне я ничего, ни от кого не жду, как только от себя». Отныне я жду всего от себя, я жду всего от искреннего человека и требую чего угодно, потому что теперь я предчувствую в себе самые удивительные возможности. И так как это будет всего лишь на бумаге, я могу дать им волю, а там посмотрим. Он тяжело дышал, откидывая назад плечо, приподымал лопатку уже почти как крыло, словно его душили новые недоумения. Он глухо продолжал, понижая голос». И так как они меня не жалеют, эти господа-академики, я хочу дать им веские основания, чтобы меня не допускать, ибо таковых у них не было, не было!» При этих словах его голос стал вдруг почти пронзительным. Он умолк, потом продолжал уже более спокойно. «Итак, вот что я придумал. Вы меня слушаете?» «До самой души!» – отвечал, все так же смеясь Лавкадию. «И следуйте за моей мыслью до самого ада!» Жулиус опять смочил платок, опустился в кресло. Лавкадиус сел напротив, верхом на стул. «Речь идет о молодом человеке, из которого я хочу сделать преступника. В этом я не вижу ничего трудного». «Как так?» – сказал Жулиус, полагавший, что это как раз и трудно. Ну, кто же вам мешает, раз вы романист? Раз вы придумываете, кто вам мешает придумывать все, что угодно? Чем страннее то, что я придумываю, тем лучше я это должен обосновать и объяснить. Обосновать преступление не трудно, разумеется, но именно этого я и не хочу. Я не хочу обосновывать преступление. Мне достаточно обосновать преступника. Да, я хочу чтобы преступление он совершил бескорыстно, чтобы он пожелал совершить ничем не обоснованное преступление. Лавкадьо начинал слушать внимательнее. «Возьмем его совсем еще юношей. Я хочу, чтобы изящество его природы сказывалось в том, что его поступки по большей частью – игра, и что в выгоде он обычно предпочитает удовольствие. Это, пожалуй, встречается не так уж часто» нерешительно вставил Лавкадио. «Не правда ли?» – воскликнул восхищенный Жулиус. «Добавим к этому, что он любит себя сдерживать». Вплоть до притворства. «Привьем ему любовь к риску». «Браво!» – сказал Лавкадио, все более потешаясь. «Если он вдобавок умеет прислушиваться к тому, что ему нашептывает без любопытства, то я считаю, что ваш воспитанник вполне созрел». Так, перепрыгивая, перескакивая друг через друга, они принялись как бы играть в чехарду. «Жулюс. Я вижу, как он сначала упражняется. Он мастер по части мелких краж». «Лавкадио. Я часто задавал себе вопрос, почему их так мало бывает? Правда, случай украсть представляется обыкновенно только тем, кто не нуждается и не подвержен искушению». «Жулюс. Кто не нуждается? Он из их числа. Я уже сказал но его прельщают только такие случаи, где требуется известная ловкость, хитрость, Лавкадио, э, и которые представляют некоторую опасность. Жулиус, я уже говорил, что он любит риск. Впрочем, мошенничество ему притит. Он не думает присваивать, а просто ему нравится тайно перемещать те или иные предметы. И в этом он проявляет настоящий талант фокусника. Лавкадио, затем безнаказанность его окрыляет. Жулиус, но в то же время и злит. «Его еще ни разу не поймали, так это только потому, что он ставил себе слишком легкие задачи». Лавкадио, «Ему хочется чего-нибудь более рискованно». Жулюз, «Я заставляю его рассуждать так». Лавкадио, «А вы уверены, что он рассуждает?» Жулюз, продолжая, «Виновника преступления выдает то, что ему нужно было его совершить». Лавкадио, «Мы говорили, что он очень ловок». Жулюз, «Да» и тем более ловок, что он будет действовать совершенно спокойно. Вы только подумайте, преступление, не вызванное ни страстью, ни нуждой, для него повод к совершению преступления в том и состоит, чтобы совершить его без всякого повода. Лавкадё. «Это уже вы осмысливаете его преступление. Он же просто его совершает!» Жулюса. «Нет никакого повода заподозрить в преступлении человека, который совершил его без всякого повода!» Лавкадио. «Вы слишком тонкий. Таким, каким вы его сделали, он, то, что называется, свободный человек. Жулюс, Зависящий от любой случайности». Лавкадио. «Мне хочется поскорее увидеть его за работой. Что вы ему предложите?» Жулюс, «Видите ли, я все не мог решиться. Да-да, до сегодняшнего вечера я все не мог решиться». И вдруг сегодня вечером в газете среди последних известий я нахожу как раз искомый пример – провиденциальное событие. Это ужасно. Можете себе представить, вчера убили моего бьё-фрэр, Как этот старичок в вагоне, ваш э, жулюст? Это был Амедей Флерисуар, которому я дал свой билет, которого я проводил на вокзал. За час перед тем он получил в моем банке шесть тысяч франков – «Так как вез их с собой, то расставался со мной неохотно. У него были мрачные мысли, недобрые мысли, какие-то предчувствия. И вот в поезде, впрочем, вы сами прочли в газете?» Лавкадет. «Нет, только заголовок в происшествиях». «Жулис, ну так я вам прочту». Он развернул курьер. «Перевожу». «Полиция, производившая усиленные розыски вдоль железнодорожного полотна между Римом и Неаполем, обнаружила сегодня днем в безводном русле Вальтурна, в пяти километрах от Капуи, тело убитого, которому, по-видимому, и принадлежал пиджак, найденный вчера вечером в вагоне. Это человек скромной внешности лет 50, Он казался старше своих лет. При нем не оказалось никаких бумаг, которые бы позволяли установить его личность. Это дает мне, к счастью, некоторую отсрочку. Его, по-видимому, вытолкнули из вагона с такой силой, что он перелетел через парапет моста, ремонтируемый в этом месте и замененный просто балками. Что за стиль! Мост возвышается над рекой на 15 с лишним метров. Смерть, по всей вероятности, последовала от падения, потому что на теле нет следов каких-либо ранений. Убитый на один без пиджака, на правой руке манжета, сходная с той, которая была обнаружена в вагоне, но без запонки. «Что с вами?» Жулиус остановился. Лавкадио невольно вздрогнул, потому что у него мелькнула мысль, что запонка была удалена уже после преступления. Жулиус продолжал. «В левой руке он сжимал шляпу из мягкого фетра». «Из мягкого фетра? Неучи!» – пробормотал Лавкадио. Жулиус посмотрел поверх газеты. «Что вас удивляет?» «Ничего, ничего. Продолжайте» из мягкого фетра, слишком просторную для его головы и принадлежащую, скорее всего, нападавшему. Фабричное клеймо тщательно срезано на кожаном ободке, где недостает куска формы и размера лаврового листа». Лавкадио встал, нагнулся над плечом Жулиуса, чтобы следить за чтением, а, может быть, чтобы скрыть свою бледность. Он уже не сомневался, преступление было подправлено. Кто-то до него дотронулся, срезал клеймо, «Вероятно, тот незнакомец, который унес чемодан». Жулиус, между тем, продолжал. «Что как бы свидетельствует о предумышленности этого преступления?» «Почему именно преступление?» «Может быть, мой герой принял меры предосторожности на всякий случай?» Немедленно после составления протокола труп был доставлен в Неапы для опознания. «Да, я знаю, что там у них есть способы и обыкновения сохранять трупы очень долгое время». «А вы уверены, что это он?» Голос Лавкадио слегка дрожал. «А то как же! Я ждал его сегодня к обеду!» «Вы дали знать полиции?» «Нет еще. Мне необходимо сначала немного собраться с мыслями».